Юпитеры, доставленные кинохроникой, уже источали пучки слепящего голубоватого света, пока направленного в зал. Впрочем, один или два, еще не вспыхнувшие, были нацелены в глубину кулисы, скрытой от портеры и ярусов, но ясно просматриваемых из крайней ложи, куда ступили, не садясь, Тивасян и Нисимов. В кулисы уже вышли те, кто был приглашен занять места на сцене, Тесно выстроились, оставив открытым ведущий к столу проход. Почти все они были широко известны. Вон несколько полярных летчиков. Рядом широченный лосоватый конструктор авиационных моторов. Далее столь же прославленный чернобородый академик. Различимо красиво вскинутая голова Пыжова. Видя на седой гладкий зачес старой большевички, немилость миновала ее. Не отрывая взор от кулисы, Тивосян легонько толкнул локтем Анисимова. «Э, из старика головню, глядик, туда вытащили!» Анисимов невозмутимо откликнулся. «Что же, значит, опять металлургам честь и место!» Рыжеусый мастер-доменщик выглядывал из-за спин тех, кто стоял впереди. Видимо, он то и дело приподнимался на цыпочки, высовывая подальше горбатый большой нос». Довольный, раскрасневшийся головня, отец все посматривал в ту сторону, откуда вел проход. Еще минута, и как-то вдруг, хотя именно это ожидалось, в проходе показался Сталин. Он шел не быстрым, но и немедлительным, словно бы деловым шагом. Его военного кроя одежда, пожалуй, так с былых лет и не переменилась. Вправленные в сапоги Слегка свисающие на голенище брюки защитного цвета, такая же куртка без каких-либо знаков. Впрочем, нет, это была уже не куртка, а отлично сшитый китель, свободно облегающий небольшое туловище. Даже и такие не сразу уловимые изменения костюма свидетельствовали Отброшен вид солдата проступило некое иное обличие. Хозяин шел вдоль рукоплескавшей Шеренги, не поглядывая по сторонам, будто никого не видя. Неподвижность головы была величественной. Маленький его рост не замечался. За Сталиным, блюдя дистанцию, следовало вереница его ближайших сподвижников. От зала он был еще заслонен кулисой, однако возникшие на сцене аплодисменты сразу перекинулись туда. Внезапно Сталин приостановился. Живым движением... Да-да, когда-то еще на памяти Анисимова он эдак по-молодому оборачивался. Живым движением протянул руку кому-то из сгрудившихся в проходе. Кому же? Рыжему доменному мастеру. Мгновенно перед головней расступились. Покраснела уже не только его физиономия, но и изрытая морщинами шея, Нарядный галстук съехал на бок, старый доменщик этого не замечал, он обеими руками затряс кисть Сталина. Тот что-то проговорил, шевельнулись черные, еще казавшиеся густыми, усы. Вслед Сталину, держа под мышкой папку, шагал Молотов. Он тоже остановился возле головни отца для рукопожатия. И далее каждый в веренице, что двигалось за Сталиным, тоже задерживался близ рыжего мастера, пожимал ему руку. Казалось, все они без рассуждений, единообразно исполняли команду. Мастер сперва все улыбался, потом на его красном лице, которое с удивительной непосредственностью передавало внутреннюю жизнь, выразилось удивление, а напоследок. Когда с ним за руку здоровались совсем ему неведомые люди, он выглядел вовсе ошарашенным. А хозяин уже стоял за столом и не спеша аплодировал, как бы отвечая на гремящие раскаты овации. Изливая свои чувства, преданность Сталину, веру в его гений жарко хлопал в ладоши и Анисимов. В какую-то минуту его потянуло шепнуть Тивосиану: "Да, не попадание в анализ". Однако сработали действовшие безотказно тормоза. Эту шутку он оставил при себе, даже не произнес "да".